перед уходом и кивнув ему. Ах, Морзагуль! Ах, Морзагуль Бикетч! Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее, жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие. Гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещает человека самые мрачные мысли. Анатая сидела у стены, уронив голову. Страшно было султан Мурата смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптала несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал. Уж лучше бы рвал на себя одежду и метался. Султан Мурат не знал Как вызволить его из этого горестного, безысходного одиночества? Но надо было помочь ему. Надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голову положить за него. Пошли, Анатай. У меня к тебе отдельный разговор, сказал ему султан Мурат. Анатай встал с места, и они отошли за угол. Ты не думай, Анатай. Начал султан Мурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова. «Ведь я это самое...» «Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем!» она Натай горестно улыбнулся. «Что ты, султан?» «Не надо», — ответил он. «Это твое, и ты его никому не отдавай». А я, ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда так не буду, султан. Мне уже ничего не надо. Мой отец, он был, мы так ждали. И захлебываясь, давясь слезами, Анатай снова зарыдал. Теперь они плакали вместе, наедине со временем, в котором они жили и росли. Третий день ходили плуги по аксайскому урочищу. Третий день, не умолкая, понукали, погоняли плугори своих коней и выгорбился темно-бурой полосой по увалу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 чем кентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовья плуговые упряжки казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след. Пока здесь ходило три плуга. Эргеши и Кубаткула задержали на несколько дней Ваили, бросили на подмогу на бараньбу Азимы, чтобы успеть закрыть влагу в почве.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 «Передайте, — говорит Аксакал, — пусть председатель Теналиев приезжает, пусть разберется».